Потому-то я, увлеченный этим взглядом, написал в той книжке, которая нечаянно и даже против воли вышла у меня из-под пера и попала в руки публики, такие слова. Речистых людей знал я несколько, а красноречивого человека до сих пор ни одного. Речистым здесь я называл такого человека, который может достаточно умно и ясно говорить перед заурядными людьми, руководствуясь общепринятыми понятиями, а красноречивым — только того, кто любой избранный им предмет может раскрыть и украсить так, чтобы он стал разительней и великолепней, и кто усвоил и запомнил все те познания, которые могут служить источниками красноречия. Если для нас и трудна такая задача, так как к учению мы приступаем уже обессиленные делами служебными и судебными, то все же она прямо вытекает из природы и сущности предмета. По крайней мере, если меня не обманывает предчувствие и доверие к дарованиям наших земляков, я не теряю надежды, что со временем явится кто-нибудь, у кого и пылково рвение, и досуга, и зрелых способностей к учению, и настойчивого трудолюбия будет больше, нежели есть и было у нас, и что, если при этом он будет прилежно слушать, читать и писать, то из него выйдет тот самый оратор, какого мы ищем, то есть человек, которого по праву можно назвать не только речистым, но и красноречивым. Именно таков, по моему мнению, наш крас. Но если кто найдется столь же даровитый, но слушавший, читавший и писавший больше, чем он, то такой человек сможет прибавить еще крупицу к его достоинствам. Переход к новой теме. При этих словах в разговор вмешался Сульпицей. «Вы соскользнули на такую тему, — сказал он, — какой мы с Коттой даже не ожидали, но которая для нас очень и очень желанна. Когда мы шли сюда, нам казалось приятным уже и то, что вы будете говорить хотя бы даже о посторонних предметах, потому что мы все-таки надеялись почерпнуть из вашей беседы что-нибудь достойное замечания». Но чтобы вы стали обсуждать чуть ли не самую глубинную сущность этой науки, этого искусства, этого умения, о такой удаче мы не смели и мечтать. Дело в том, что я с ранних лет чувствовал к вам обоим искреннее влечение, а к красу даже любовь. От него я не отходил ни на шаг. Но, тем не менее, я никогда не мог выманить у него ни слова о сущности и силе красноречия. Хотя я и сам с ним заговаривал, и не раз пытал счастье при посредстве Друза. В этом отношении тебе, Антоний, я должен отдать справедливость. Ты никогда не отказывался отвечать на мои расспросы и сомнения, и часто сам объяснял мне приемы, какими обычно пользуешься в своих речах. Но теперь, так как вы оба уже подступили к тем самым вопросам, над которыми мы бьемся, и так как Крас первый начал эту беседу, то окажите нам милость». Расскажите поподробнее все, что вы думаете обо всем, что касается красноречия. Если на эту просьбу, раз вы откликнетесь, то я вечно буду благодарен этому училищу, этому твоему тускуланскому имению, и гораздо выше пресловутой академии или ликея станет в моих глазах твой пригородный гимнасий. «Зачем сульпицей?» — отозвался Красс. «Попросим лучше Антония. Он ведь может отлично исполнить твою просьбу. Да и исполнял я ее уже не раз, судя по твоим словам. А я и вправду всегда уклонялся от всякой беседы в этом роде и отказывал самым настойчивым твоим желаниям и просьбам, как ты сам только что сказал. Я поступал так не из гордости, не из неучтивости, и не потому, чтобы не хотел удовлетворить твоей совершенно справедливой и похвальной любознательности, тем более, что видел в тебе человека по твоим способностям и свойствам более всех призванного к красноречию. Нет, я это делал от того, что такие рассуждения мне непривычны, а такие предметы, которые излагаются вроде как научно, незнакомы. «Раз уж мы добились самого трудного», — сказал Котта, «раз уж мы вызвали тебя на разговор о таких предметах, то после этого мы будем сами виноваты, если позволим тебе ускользнуть, не дав ответа на все наши вопросы». — На какие вопросы? — сказал крас Надеюсь, что только на такие, на которые я знаю и сумею ответить, как принято писать в актах о вступлении в чужое наследство. — Разумеется, — отвечал Котта. — Если окажется, что даже ты чего-нибудь не умеешь или не знаешь, то у кого из нас хватит дерзости самому притязать на это знание и умение? — Ну что ж, — сказал крас если мне позволено отказаться от того, чего я не умею, и признаться в том, чего не знаю, на таком условии, пожалуй, расспрашивайте меня». «Отлично», — сказал Сульпицей. «Тогда прежде всего мы желаем знать твое мнение о том, что только сейчас излагал Антоний. Признаешь ли ты существование науки красноречия?» «Что это значит?» — воскликнул Крас. «Вы хотите, чтобы я, как какой-нибудь грек, может быть ученый, может быть развитой, но досужий и болтливый?» разглагольствовал перед вами на любую тему, которую вы мне подкинете? Да разве я когда-нибудь, по-вашему, заботился или хоть думал о таких пустяках? Разве, напротив, я не смеялся всегда над бесстыдством тех, которые, усевшись в школе перед толпой слушателей, приглашают заявить, не имеет ли кто предложить какой-нибудь вопрос? Первым это завел, говорят, Леонтинис Горгий, который торжественно заявлял и утверждал перед народом, что готов на великое дело, говорить обо всем, о чем бы кто ни пожелал слышать. А уж потом это стали делать все, кому не лень, и до сих пор делают. Так что нет такого трудного, неожиданного или неслыханного предмета, о котором они не взялись бы наговорить чего угодно. Если бы я только предполагал, что ты, Котта, или ты, Сульпиции, хотите выслушать подобную речь, то я привел бы сюда какого-нибудь грека, чтобы он забавлял вас такими рассуждениями. Да но и сейчас не нетрудно. Вот у молодого Марка Пизона, это юноша в высшей степени даровитый, чрезвычайно ко мне привязанный и уже изучающий красноречие, живет перепатетик Стасей, человек для меня не чужой, и по отзывам людей многоопытных, самый лучший знаток этого дела. «При тут Стасей? При тут перепатетики?» — воскликнул Муций. — Право же, крас! Тебе следует исполнить желание юношей, которые отнюдь не нуждаются в пошлом многословии бездельника-грека или в старой школьной погудке, но хотят узнать суждение человека, превосходящего всех мудростью и красноречием. Человека, который не на книжонках, а на деле величайшей важности стяжал себе здесь, в этом средоточии владычества и славы, первое место по уму и дару слова, человека, по чьим стопам они жаждут идти. Я всегда считал твою речь божественной, но мне всегда казалось, что любезность твоя не уступает твоему красноречию. Ее-то и уместно показать теперь более, нежели когда-либо, а не уклоняться от настоящего рассуждения, на которое тебя вызывают двое замечательных по своим дарованиям юношей. Речь Краса качество оратора и их формирование. «Да я и то стараюсь сделать им угодное», — отвечал крас «И вовсе не сочту для себя тягостным высказать им с моей обычной краткостью, что я думаю по каждому вопросу. А уж твое веское мнение, Сцивола, для меня и вовсе закон». Итак, я отвечаю. «Прежде всего, науки красноречия, на мой взгляд, вовсе не существуют. А если и существуют...» то очень скудное, и все ученые препирательства об этом есть лишь спор о словах. В самом деле, если определять науку, как только что сделал Антоний, наука покоится на основах вполне достоверных, глубоко исследованных, от произвола личного мнения независимых и в полном своем составе усвоенных знанием, то, думается, никакой ораторской науки не существует. Ведь сколько ни есть родов нашего судебного красноречия, все они зыбки и все приноровлены к обыкновенным ходячим понятиям. Но если умелые и опытные люди взяли и обратились к тем простым навыкам, которые сами собой выработались и соблюдались в ораторской практике, осмыслили их и отметили, дали им определение, привели в ясный порядок, расчленили по частям, И все это, как мы видим, оказалось вполне возможным? В таком случае я не понимаю, почему бы нам нельзя было называть это наукой, если и не в смысле того самого точного определения, то, по крайней мере, согласно с обыкновенным взглядом на вещи. Впрочем, наука или это, или только подобие науки, пренебрегать ею, конечно, не следует. Но не следует забывать и о том, что для достижения красноречия требуется и кое-что поважнее. Здесь Антоний поспешил выразить свое полнейшее согласие с Красом. Он ведь тоже не придает науке такой важности, как те, которые сводят к ней все красноречие, но он и не отвергает ее, безусловно, подобно большинству философов. «Однако, я думаю, Крас, — прибавил он, — что ты заслужишь великую благодарность твоих слушателей, если откроешь им, что же, по твоему мнению, еще важнее для достижения красноречия — чем самая наука. «Хорошо», — отвечал крас — «раз уж я начал, я скажу и об этом. Я только попрошу вас, чтобы мы не выносили за порог моих дурачеств. Впрочем, я и сам постараюсь держаться в известных границах, чтобы дело не имело такого вида, будто я, как какой-нибудь наставник учеников и сочинитель учебников, обещал вам что-нибудь сам от себя. Нет, положим, что я, простой римский гражданин, из практикующих на форуме человек самого невысокого образования хоть и не совсем невежда попал на ваш разговор совершенно случайно ведь даже когда я обхаживал народ домогаясь должности то во время рукопожатия всегда просил с не смотреть на меня мне нужно дурачиться говорил я ему дурачиться это значит льстиво просить потому что тут без дурачества не добьешься успеха а именно при нем Менее, чем перед кем-либо другим, я расположен дурачиться. И вот его-то и поставила теперь судьба свидетелям и зрителям моих дурачеств. Ибо разве не величайшее дурачество разводить красноречие о красноречии, между тем, как уже само по себе красноречие, есть дурачество, почти всегда, кроме случаев крайней необходимости? «Да ты уж продолжай, Красс, и не беспокойся», — сказал Муций. Все упреки, которых ты боишься, я приму на себя. Дарование Итак, начал Крас, мое мнение таково. Первое и важнейшее условие для оратора есть природное дарование. Не научной подготовки, а как раз природного дарования недоставало тем самым составителям учебников, о которых здесь только что говорил Антоний. Ведь для красноречия необходимо... Особенного рода живость ума и чувства, которая делает в речи нахождение всякого предмета быстрым, развитие и украшение обильным, запоминание верным и прочным. А наука может в лучшем случае разбудить или расшевелить эту живость ума. Но вложить ее, даровать ее, наука бессильна, так как все это — дары природы. Если же кто и надеется этому научиться, то что скажет он о тех качествах, которые заведомо даны человеку от рождения, о таких, каковы быстрый язык, звучный голос, сильные легкие, крепкое телосложение, склад и облик всего лица и тела? Я не хочу сказать, что наука вовсе не способна несколько обтесать того или другого оратора. Я отлично знаю, что при помощи учения можно и хорошие качества улучшить, и посредственное кое-как отладить, И выправить Но есть люди, у которых или язык так неповоротлив, или голос так фальшив, или выражение лица и телодвижения так нескладны и грубы, что никакие способности и знания не помогут им попасть в число ораторов. И напротив, иные бывают так хорошо сложены, так щедро одарены природой, что кажется, будто не случайность рождения, а рука какого-то божества нарочно создала их для красноречия. Можно сказать, тяжкое бремя и обязательство налагает на себя тот, кто торжественно берется один среди многолюдного сборища при общем молчании рассуждать о делах первой важности. Ведь огромное большинство присутствующих внимательнее и зорче подмечает в говорящем недостатке, чем достоинство. Поэтому малейшая его погрешность затмевает все, что было в его речи хорошего. Конечно, я говорю это не за тем, чтобы вовсе отвратить молодых людей от занятия красноречием, если природные их данные случайно окажутся несовершенными. Кто не видит, какой почет доставило моему сверстнику Гаю Целью человеку новому, даже его довольно-таки посредственное красноречие? Кто не понимает, что ваш сверстник Квинт Варий, человек неуклюжий и безобразный, стяжал себе успех среди сограждан именно своим искусством, хоть оно и далеко от совершенства. Но так как предмет нашего исследования – оратор, каков он должен быть, то в разговоре нашем мы должны воображать себе оратора, свободного от всех недостатков и увенчанного всеми достоинствами. Пускай обилие тяжб, разнообразие судебных дел, беспорядок и варварство, господствующие в судах, дают место на форуме даже таким ораторам, у которых множество недостатков, но мы из-за этого еще не должны упускать из виду предмета своего исследования. Таким образом, и в области тех наук и искусств, которые служат не пользе всем необходимой, а так сказать, свободному услаждению души, мы оказываемся чрезвычайно строгими и чуть ли не привередливыми судьями, ибо нет таких тяжб или споров, которые заставили бы зрителей терпеть на театре дурных актеров, как на форуме, терпят слушатели неудовлетворительных ораторов. Поэтому внимание и заботы оратора должны быть направлены не к тому, чтобы удовлетворить тех, кого удовлетворить необходимо, а чтобы заслужить удивление тех, кто может судить свободно и не заинтересованно. Кстати сказать, у меня есть одна мысль, которую я всегда скрывал, считая это за лучшее. Но в кружке близких людей я могу, если хотите, высказать ее с полной откровенностью. Я утверждаю, будь то даже самые лучшие ораторы, даже те, кто умеет говорить отменно, легко и красиво. Но если они приступают к речи безробости и вначале ее не смущаются, то на меня они производят впечатление прямо-таки бесстыдных наглецов. К счастью, это дело небывалое, так как чем оратор лучше, тем более страшит его трудность ораторских обязанностей неверность успеха речи, ожидания публики. Ну а кто не в силах произвести на свет ничего такого, что было бы достойно предмета, достойно звания оратора, достойно внимания слушателей, тот, если даже и волнуется, произнося речь, то все равно кажется наглецом. Ибо, чтобы не навлечь упреков в наглости, мы должны не стыдиться недостойных поступков, а попросту не совершать их, А уж если кто и стыдиться не умеет, что я вижу сплошь и рядом, того я считаю достойным не только порицания, но даже кары. Я и в вас это часто замечал, и по себе очень хорошо знаю, как я бледнею и содрогаюсь всем телом и душой при первых словах своей речи. А в молодости я однажды в начале обвинения до такой степени потерял присутствие духа, что истинным моим благодетелем оказался Квинт Максим, который сейчас же закрыл заседание, как только заметил, что я изнемог и обессилил от страха. При этом все выразили свое согласие, но стали между собой переглядываться и переговариваться, ибо в самом деле Красс отличался просто удивительной стыдливостью, которая, впрочем, не только не вредила его речи, но даже способствовала ее успеху, свидетельствуя о честности оратора. Антоний сказал, «Я тоже часто замечал это, Красс и на тебе, и на других знаменитых ораторах, хоть никто из них, по-моему, не сравнится с тобою. Это так, все вы волнуетесь при начале речи. Я задумался, почему это так. Почему всякий оратор, чем он способнее, тем он более робеет? И вот какие я нашел тому две причины. Во-первых, люди по природе и опыту знают, что даже у лучших ораторов иногда речь получается не такой, как хочется. и поэтому Они недаром боятся перед каждым выступлением, что именно сейчас произойдет то, что всегда может произойти. Другая причина, на которую я очень часто жалуюсь, заключается в следующем. Если в других искусствах какой-нибудь бывалый мастер с хорошим именем случайно сделает свое дело хуже обычного, то все считают, что он просто не захотел или по нездоровью не смог показать свое умение в полном блеске. «Нынче Росцы был не в настроении» или «Нынче у Росцы живот болел». Если же у оратора подметят какую-нибудь погрешность, то ее приписывают только глупости. А для глупости извинения нет, потому что не бывает человек глупым от настроения или от того, что живот болит. Тем более строгому суду подвергаемся мы, ораторы. И сколько раз мы выступаем, сколько раз над нами совершается этот суд. При этом, если кто ошибся раз на сцене, о том не говорят сразу, что он не умеет играть. И если же оратор будет замечен в какой оплошности, то слава о его тупости будет, если не вечной, то очень и очень долгой. Что же касается твоих слов, что очень много есть такого, что оратор должен иметь от природы, и чего он не сможет получить от учителя, то я с тобою совершенно согласен. Я зато и хвалю знаменитого ученого Аполлония Алабанского, что хоть он и учил за деньги, но никогда не брал таких учеников, из которых, по его мнению, не могли выработаться ораторы. Чтобы они не тратили у него зря свое время, он отпускал их на все четыре стороны и только старался своими советами указать и подсказать каждому наиболее подходящий для него род занятий. Дело в том, что для усвоения всякого иного ремесла достаточно быть таким, как все люди, то есть уметь уловить умом и сохранить в памяти то, что тебе говорят, или то, что тебе вдалбливают, если ты глуп. Не требуется при этом ни гибкость языка, ни легкость речи, ни тем более то, чего мы не можем устроить себе нарочно, красивое лицо, выражение, голос. А оратор должен обладать остроумием диалектика, мыслями философа, словами чуть ли не поэта, памятью законоведа, голосом трагика, Игрою такой, как у лучших лицедеев. Вот почему вроде человеческом ничто не попадается так редко, как совершенный оратор. Человек, занятый отдельным предметом, может быть в своем предмете далек от совершенства и все-таки иметь успех. А оратор может рассчитывать на успех лишь в том случае, если владеет всеми предметами и всеми в совершенстве. «А между тем посмотри», — сказал крас Насколько более разборчивы бывают люди в искусстве пустом и праздном, чем в нашем деле, которое они же признают важнейшим из важных. Мне вот часто приходится слышать от Росцея, что он до сих пор не мог найти учеников, которыми он был бы доволен. И не потому, чтобы они были так уж плохи, но потому, что он сам не может в них терпеть ни малейшего недостатка. И впрямь ничто так не бросается в глаза и не остается так упрямо в памяти как именно то что было нам неприятно так вот давайте попробуем мерить достоинство оратора с той же строгостью что и этот актер посмотрите как в малейшем мелочи обнаруживает он величайшее мастерство необыкновенное изящество чувство приличия умение всех волновать и всех услаждать. этим он и достиг того что давно уже всякого, кто отличается в каком-нибудь искусстве, называют ростцием в своем деле. Добиваясь от оратора именно такого законченного совершенства, от которого я и сам очень далек, я поступаю, конечно, бесстыдно, так как это значит, что для себя я требую снисхождения, а сам его другим не оказываю. Но ведь кто к красноречию не способен, кто в нем слаб, кому оно вовсе не к лицу, того, я думаю, лучше уж по совету Аполлония отстранить от этого занятия и направить на такое, к которому он больше пригоден. «Не хочешь ли ты этим сказать?» спросил Сульпицей, «что мне или Котте лучше заняться гражданским правом или военным делом, ведь никто на свете не способен достигнуть этих вершин всестороннего совершенства». «Напротив», — отвечал крас Я все это вам высказываю как раз потому, что вижу в вас редкие и превосходные задатки для ораторского дела. И в своей речи я старался не столько отпугнуть неспособных, сколько поощрить способных, а именно вас. В вас обоих я замечаю великое дарование и усердие, а у тебя с ульпицей, вдобавок к этому, несравненные внешние данные, о которых я и так, может быть, говорю больше, чем принято у греков. Право, мне не доводилось, кажется, слышать никого, кто своими телодвижениями, обликом и видом более соответствовал бы своему призванию и обладал бы более звучным и приятным голосом. Однако и те, кого природа наделила этими преимуществами в меньшей мере, все-таки могут научиться владеть своими силами умело, умеренно и, главное, уместно. Именно об уместности следует заботиться больше всего. И как раз тут-то давать правила оказывается делом совсем нелегким. Нелегким не только для меня, так как я-то говорю об этих предметах, как любой первый встречный гражданин, но и для самого Росция, от которого я часто слышу, что главное в искусстве – это уместность, но что ее-то как раз и нельзя передать в преподавание. Но, пожалуйста, поговорим лучше о чем-нибудь другом, чтобы можно было говорить по-нашему а не по-риторски. «Наука. ни за что!» — возразил Котта. «Раз уж ты оставляешь нас при красноречии и не гонишь к другим занятиям, то теперь-то нам тем более необходимо твое объяснение. В чем же сила твоего красноречия? Великая она или невеликая, неважно. Мы не жадные. С нас довольна и такой посредственности, как у тебя. И если мы просим твоего содействия, то не идем в своих желаниях выше той скромной степени искусства, до которой дошел в красноречии ты. Ты говоришь, что природными данными мы не слишком обижены. Так что же, по-твоему, еще для нас необходимо?» Красс улыбнулся. «А как, по-твоему?» — спросил он. «Конечно же, рвение и восторженная любовь к делу. Без этого в жизни нельзя дойти вообще ни до чего великого, а тем более до того, к чему ты стремишься но уж вас-то, очевидно, нет нужды поощрять в этом отношении. Напротив, вы так ко мне пристаете, что страсть ваша мне даже кажется чрезмерной. Однако, разумеется, никакое рвение не поможет достичь цели, если при этом неизвестны пути и средства к ее достижению. Ну что ж, тогда я воспользуюсь тем, что вы облегчаете мне задачу, требуя сведений не о бараторском искусстве вообще, а лично о моем скромном уменье, и представлю вам план занятий, не очень хитрый, не слишком трудный, не блестящий и не глубокомысленный. Мой обычный план, которого я некогда держался, когда мог еще в те юные годы заниматься этим предметом. — О, желанный день! — воскликнул с Сульпицей. — Подумай, кот-то, ни просьбами, ни подстереганием, ни подсматриванием — «Ни разу не успел я добиться возможности, не говорю «видеть», но хоть угадать из ответов Дефила, красого песца и чтеца, что делает крас для того, чтобы обдумать и составить речь. И вот уже можно надеяться, что мы этого достигли, и узнаем от него самого все, что мы давно так желаем узнать». «А между тем, я думаю, с Ульпицей, — сказал крас, — что восторгаться тебе в моих словах будет решительно нечем». Скорее уж, напротив, такой разговор тебя только разочарует. Ведь в том, что я вам сообщу, не будет заключаться никакой премудрости, ничего достойного ваших ожиданий, ничего, что было бы неслыханно для вас или для кого-нибудь нового. Начинал я, конечно, с того, что, как подобает человеку свободному по происхождению и воспитанию, проходил общеизвестные и избитые правила. Во-первых, о том, что цель оратора говорить убедительно, Во-вторых, о том, что для всякого рода речи предметом служит или вопрос неопределенный, без обозначения лиц и времени, или же единичный случай с известными лицами и в известное время. В обоих случаях предмет спорный непременно заключается в одном из вопросов – совершилось ли данное событие? Если совершилось, то каково оно? И, наконец, под какое оно подходит определение? К этому некоторые прибавляют: законно ли оно? Спорные пункты возникают также из толкования письменного документа. Здесь возможна или двусмысленность, или противоречие, или же несогласие между буквой и смыслом. Для каждого из этих случаев определен особенный способ доказательств. Что же касается обсуждения случаев единичных с общими вопросами не связанных, то они бывают частью судебные, частью совещательные. А есть еще третий род – восхваление или порицание отдельных лиц. Для каждого рода есть особые источники доказательств. Для судебных речей – такие, где речь идет о справедливости. Для совещательных – другие, в которых, главное, польза тех, кому мы подаем совет. Для хвалебных – также особенные, в которых все сводится к оценке данного лица. Все силы и способности оратора – служат выполнению следующих пяти задач. Во-первых, он должен приискать содержание для своей речи. Во-вторых, расположить найденное по порядку, взвесив и оценив каждый довод. В-третьих, облечь и украсить все это словами. В-четвертых, укрепить речь в памяти. В-пятых, произнести ее с достоинством и приятностью. Далее я узнал и понял, что прежде чем приступить к делу, Надо в начале речи расположить слушателей в свою пользу, далее разъяснить дело, после этого установить предмет спора, затем доказать то, на чем мы настаиваем, потом опровергнуть возражения а в конце речи все то, что говорит за нас, развернуть и возвеличить, а то, что за противников, поколебать и лежит значение. Далее учился я также правилам украшения слога. Они гласят, что выражаться мы должны, во-первых, чисто и на правильной латыни, во-вторых, ясно и отчетливо, в-третьих, красиво, в-четвертых, уместно, то есть, соответственно, достоинству содержания. При этом я познакомился с правилами на каждую из этих частей учения. Даже в таких вещах, которые более всего зависят от природных данных, я увидел способы использовать науку, ведь и для произношения речи, И для запоминания существуют правила, хоть и краткие, но полезные для упражнений. Я познакомился и с ними. Вот чем приблизительно и исчерпывается содержание всей науки, излагаемой в этих учебниках. Если бы я сказал, что она вовсе бесполезна, это было бы ложью. В ней есть для оратора некоторые указания, что он должен иметь в виду и на что обращать внимание, чтобы не слишком удаляться от своей задачи но я все эти правила понимаю так не правилам знаменитый оратор обязаны своим красноречием а сами правила явились как свод наблюдений над приемами которыми красноречивые люди ранее пользовались бессознательно не красноречие стало быть возникло из науки а наука из красноречия впрочем я уже сказал что науки я вовсе не отвергаю если для красноречия она и необ обязательнона то для общего образования она не бесполезна. Упражнения. А еще необходимы для дела некоторые упражнения. Не столько даже вам, ибо вы-то давно уже идете по ораторской дороге, сколько тем, которые только еще вступают на поприще и которых упражнения могут заблаговременно приучить и подготовить к судебным делам, как потешный бой к настоящей битве. «С этими-то упражнениями, — сказал Сульпицей, — мы желаем познакомиться. Конечно, нам тоже хотелось бы услышать побольше и о науке, которую ты нам обрисовал так бегло, хоть мы с нею и сами знакомы. Но об этом после. А теперь мы желаем узнать твое мнение именно об упражнениях». «Я вполне одобряю и ваши обычные упражнения», — отвечал крас «Те, когда вы задаете себе тему в виде судебного дела, во всем похожего на настоящее, и затем старайтесь говорить на эту тему как можно ближе держась действительности. Однако многие упражняют при этом только голос и силу своих легких, да и то без толку Они учатся болтать языком и с удовольствием предаются такой болтовне. Их сбивает с толку слышанное ими изречение, что речь развивается речью. Но справедливо говорится и то, что порченная речь развивается порченной речью и даже очень легко. Поэтому, если ограничиваться только такими упражнениями, то нужно признать, хоть и полезно говорить часто без приготовления, однако же гораздо полезнее дать себе время на размышление и зато уж говорить тщательней и старательней. А еще того, важнее другое упражнение, хоть у нас оно по правде сказать и не в ходу, потому что требует такого большого труда, который большинству из нас не по сердцу. Это как можно больше писать. Перо – лучший и превосходнейший творец и наставник красноречия. И это говорится не даром, ибо как внезапная речь на удачу не выдерживает сравнения с подготовленной и обдуманной, так и это последнее заведомо будет уступать прилежной и тщательной письменной работе. Дело в том, что когда мы пишем, то все источники доводов, заключенные в нашем предмете и открываемые или с помощью знаний, или с помощью ума и таланта, ясно выступают перед нами и сами бросаются нам в глаза, так как в это время внимание наше напряжено и все умственные силы направлены на созерцание предмета. Кроме того, при этом все мысли и выражения, которые лучше всего идут к данному случаю, поневоле сами ложатся под перо, и следуют за его движениями. Да и самое расположение и сочетание слов при письменном изложении все лучше и лучше укладывается в меру и ритм, не стихотворный, но ораторский. А ведь именно этим снискивают хорошие ораторы день восторгов и рукоплесканий. Все это недоступно человеку, который не посвящал себя подолгу и помногу письменным занятиям, хотя бы он и упражнялся с величайшим усердием в речах без подготовки. Сверх того, кто вступает на ораторское поприще с привычкой к письменным работам, тот приносит с собой способность даже без подготовки говорить как по писаному. А если ему случится и впрямь захватить с собой какие-нибудь письменные заметки, то он и отступить от них сможет, не меняя характера речи. «Как движущийся корабль». Даже по прекращении гребли продолжает плыть прежним ходом, хотя напора весел уже нет, так и речь, в своем течении, получив толчок от письменных заметок, продолжает идти тем же ходом, даже когда заметки уже иссякли. Что же касается меня, то я в моих юношеских ежедневных занятиях обычно задавал себе по примеру моего известного недруга Гая Карбона «Вот какое упражнение». Поставив за образец какие-нибудь стихи, как можно более возвышенные, или прочитав из какой-нибудь речи столько, сколько я мог удержать в памяти, я устно излагал содержание прочитанного в других, и притом в самых лучших выражениях, какие мог придумать. Но впоследствии я заметил в этом способе тот недостаток, что выражения самые меткие и вместе с тем самые красивые и удачные были уже предвосхищены или энием если я упражнялся на его стихах, или «Гракхам», если именно его речь я брал за образец. Таким образом, если я брал те же слова, то от этого не было пользы, а если другие, то был даже вред, так как тем самым я привыкал довольствоваться словами менее уместными. Позднее я нашел другой способ и пользовался им, став постарше. Я стал перелагать с греческого речи самых лучших ораторов. Из чтения их я выносил ту пользу, что, передавая по латыни, прочитанное по-гречески, я должен был не только брать самые лучшие из общеупотребительных слов, но также по образцу подлинника чеканить кое-какие новые для нас слова, лишь бы они были к месту. Что же касается упражнений для развития голоса, дыхания, телодвижений и, наконец, языка, то для них нужны не столько правила науки, сколько труд. Здесь необходимо с большой строгостью отбирать себе образцы для подражания. Причем присматриваться мы должны не только к ораторам, но и к актерам, чтобы наша неумелость не вылилась в какую-нибудь безобразную и вредную привычку. Точно так же следует упражнять и память, заучивая слово в слово как можно больше произведений, как римских, так и чужих. И я не вижу ничего дурного, если кто при этих упражнениях прибегнет по привычке к помощи того учения о пространственных образах, которое излагается в учебниках. Затем слово должно выйти из укромной обстановки домашних упражнений и явиться в самой гуще борьбы, среди пыли, среди крика, в лагере и на поле судебных битв. Ибо, чтобы отведать всяких случайностей и испытать силы своего дарования, вся наша комнатная подготовка должна быть вынесена на открытое поприще действительной жизни. Следует также читать поэтов, знакомиться с историей, а учебники и прочие сочинения по всем благородным наукам нужно не только читать, но и перечитывать, и в видах упражнения хвалить, толковать, исправлять, порицать, опровергать, при этом обсуждать всякий вопрос с противоположных точек зрения, и из каждого обстоятельства – извлекать доводы наиболее правдоподобные. Следует изучать гражданское право, осваиваться с законами, всесторонне знакомиться с древними обычаями, с сенатскими порядками, с государственным устройством, с правами союзников, договорами, соглашениями и вообще со всеми заботами державы. Наконец, необходимо пользоваться всеми средствами тонкого образования для развития в себе остроумия и юмора, которым, как солью, должна быть приправлена всякая речь. Вот я и вывалил перед вами все, что думаю. И, пожалуй, вцепись вы в любого гражданина среди любой компании, вы услышали бы от него, на ваши расспросы точно то же самое. Реплики Котте из Циволы За словами Краса последовало молчание, хотя присутствующие сознавали, что на предложенную тему Высказано довольно. Тем не менее, им казалось, что он отделался от своей задачи гораздо скорее, чем бы им хотелось. Наконец заговорил с Цивола. «Ну что же, Котта, что вы молчите?» — спросил он. «Разве помимо этого вы ничего не можете придумать, о чем бы спросить у Краса?» «Напротив», — отвечал Котта. «Право же, я только об этом и думаю». «В самом деле...» Слова текли так быстро, и речь пролетела так незаметно, что силу ее и стремительность я ощутил, а подробности движения едва мог уловить. Точно я пришел в богатый и полный дом, где ковры не развернуты, серебро не выставлено, картины и изваяния не помещены на виду, но все это множество великолепных вещей свалено в кучу и спрятано. Так и сейчас. В речи Краса я успел разглядеть сквозь чехлы и покрышки все богатство и красоту его дарования. Но хоть я от всей души желал рассмотреть их получше, мне едва было дано только взглянуть на них. Таким образом, я не могу сказать, что его богатство мне неизвестно но и не могу сказать, что я видел их и знаю их. «Что ж ты не поступишь так?» — сказал Сцивола. Как бы ты поступил, если бы ты и вправду пришел в какой-нибудь городской или загородный дом, полный красивых вещей? Ведь если бы они, как ты говоришь, были скрыты от глаз, а тебе очень бы хотелось их видеть, то ты не задумался бы попросить хозяина, особенно если он тебе не чужой, вынести их и показать тебе? Вот так и тут ты можешь попросить краса, чтобы он вынес на свет и расставил по местам весь запас своих драгоценностей которые мы до сих пор видели только сваленной в кучу, да и то, мимоходом, как сквозь оконную решетку. «Нет уж, лучше я попрошу об этом тебя, Сцивола», — отвечал Котта. «Нам с Сульпицием стыд не позволяет приставать к человеку, столь занятому и столь презирающему подобные рассуждения, чтобы выспрашивать у него такие вещи, которые ему, быть может, кажутся азбучными. Но ты, Сцивола, окажи нам такую милость». «Устрой так, чтобы Крас рассказал для нас попространнее и поподробнее все, что было в его речи, таким сжатым и скомканным». «Признаюсь вам, — отвечал Муций, — что заботился я больше о вас, чем о себе, потому что для меня такие рассуждения Краса далеко не столь привлекательны и сладостны, сколь настоящая его речь на суде. Но теперь, Крас, я прошу уж и за себя, чтобы ты не поставил себе в труд довершить то здание, которое начал, тем более, что у нас теперь столько досуга, сколько уж давно не бывало. К тому же с виду твоя постройка получается и больше, и лучше, чем я ожидал, и мне это нравится. Право, сказал Крас, не могу надевиться тому, что и тебе, Сцевола, интересны такие вещи. Ведь и я их знаю куда хуже, чем настоящие преподаватели. Да если бы и лучше знал все равно они не таковы, чтобы ты склонял к ним свою мудрость и свой слух». «Будто бы», — возразил Сцивола, — «если ты думаешь, что в моем возрасте уже не стоит слушать о вещах столь избитых и пошлых, то дает ли это нам право пренебрегать другими вещами, которые ты сам считаешь необходимыми для оратора, каковы, например, учения о природе человека, о характерах, о средствах возбуждения и успокоения умов, история древние обычаи искусство управления государством и наконец само наше гражданское право я знал что все эти знания и сведения входят в круг твоей учености но мне никогда не приходилось видеть таких богатых средств на вооружение у оратора право его важность а как же иначе воскликнул крас Обращусь хотя бы прямо к твоему гражданскому праву, оставляя в стороне другие предметы без числа и счета. Да разве ты можешь признавать за ораторов таких болтунов, как те, которых с цивола со смехом и с досадой должен был терпеливо выслушивать в течение многих часов, вместо того, чтобы пойти поиграть в мяч? Я говорю о том, как Гипсей громогласно и многословно добивался у претора Марка Краса ничего иного, как позволение погубить дело своего клиента, Агней Октавий, бывший консул, в не менее долгой речи старался не допустить, чтобы противник проиграл дело и собственной глупостью избавил его подзащитного от позорного и хлопотливого суда по делу об опеке. «Помню», — отвечал Сцивола, — «Муцый мне об этом рассказывал. Конечно, таких молодцов не то, что называть ораторами, а и на форум пускать нельзя». А между тем, сказал Крас, адвокатам этим не хватало ни красноречия, ни обилия средств, ни ораторской образованности, а попросту знакомства с гражданским правом, так как один в своем иске потребовал большего, чем позволяют двенадцать таблиц. И если бы добился своего, то проиграл бы дело, а другой считал неправильным, что с него ищут больше положенного, и не понимал что если противник вчинит иск таким образом, то сам же проиграет процесс. Да зачем далеко ходить? Разве не тоже было на этих днях, когда я сидел на трибунале городского претора Квинта Помпея, с которым мы приятели? Один из наших краснобаев требовал в интересах должника, против которого был предъявлен иск, чтобы в акте была сделана издавна принятая оговорка, какой сумме вышел срок. И не понимал, что оговорка это преследует интересы не должника, а заимодавца. Именно если бы должник, уклоняясь, доказал судье, что иск был предъявлен ему раньше срока, то заимодавец мог бы потом предъявить иск вторично, и ему нельзя уже было отказать, сославшись, что это дело уже разбиралось. Итак, что можно счесть или назвать позорнее того, что человек, принявший на себя роль защитника друзей в разногласиях и тяжбах, помощника страждущих, целителя недужных, спасителя поверженных, этот тот человек в самых пустых и ничтожных вопросах впадает в такие ошибки, что одни находят его жалким, а другие смешным. Я всегда с величайшей похвалой вспоминаю, что сказал мой родственник Публий Красс, прозванный Богатым, человек большого ума и вкуса. Он не раз повторял брату своему Публию Сцеволе, что тот никогда не сможет преуспеть в своем гражданском праве, если не дополнит его красноречием. Что и сделал, между прочим, его сын, мой бывший товарищ, по консульству. И что он сам начал браться и вести тяжбы своих друзей не прежде, чем выучил право. А что уж и говорить о знаменитом Марке Катоне. Красноречие в нем было такое, выше которого в то время в нашем Отечестве ничего быть не могло. И вместе с тем... Разве не был он величайшим знатоком гражданского права? Говоря об этом предмете, я все время выражаюсь с некоторой сдержанностью, потому что здесь присутствует поистине великий оратор, которым я восхищаюсь, как никем другим. Но этот оратор всегда относился к гражданскому праву без всякого уважения. Однако я ведь излагаю вам по вашему желанию лишь мои собственные взгляды и понятия поэтому я не буду скрывать от вас ничего и по мере сил расскажу вам во всех подробностях, что я об этом думаю. Для Антония мы сделаем исключение. Благодаря небывалой, невероятной, божественной силе своего дарования он и без знания права сумеет устоять и защитить себя. У него-то умственных средств на это хватит. Но вот всем остальным я без малейшего колебания готов вынести обвинительный приговор. Во-первых, за леность, во-вторых, за бесстыдство. Незнание права, бесстыдство. Ведь и в самом деле, разве это не наглейшее бесстыдство метаться по форуму, торчать при разбирательствах и на преторских трибуналах, ввязываться в тяжбы перед выделенными судьями по особо важным делам, где часто спор идет не о факте, но о нравственной и юридической справедливости, Постоянно возиться с центумвиральными тяжбами, в которых разбираются узаконения о давности, об опеках, о родстве родовом и кровном, о намывных берегах и островах, об обязательствах, о сделках, о стенах, о пользовании светом, о капеле, о действительных и недействительных завещаниях и о множестве других тому подобных вопросов, и при этом не иметь никакого понятия даже о том, что значит свое, что чужое, наконец на каком основании считается человек гражданином или иностранцем, рабом или свободным до чего смешон хвостун, который признается что не умеет править малыми лоьями и в то же время похваляется будто может водить пятипалубные или даже еще более крупные корабли ты позволяешь себя обмануть в частном кружке при пустом уговоре с противником скрепляешь печатью обязательства своего клиента в котором таится для него ловушка, и чтоб я после этого счел возможным доверить тебе сколько-нибудь важное дело? Право. Скорее тот, кто того и глядя прокинет латчонку в гавани, управится с кораблем аргонавтов в Эвксинском море. Ну а если к тому же дела случаются не ничтожные, а сплошь и рядом очень важные, где спор идет о вопросах гражданского права? Что за бесстыжие глаза должны быть у того защитника, который осмеливается приступать к таким делам без малейшего знания о праве. Спрашивается, какая могла случиться тяжба важнее, чем дело того воина, о котором из войска пришло домой ложное известие, что он погиб? Отец его, поверив этому, изменил завещание и назначил наследника по своему усмотрению, а впоследствии умер и сам. Воин воротился домой и начал искать отцовское наследство законным порядком, как сын, устраненный от наследства по завещанию. Дело было представлено Центумвиром. Так вот, в этой тяжбе был поднят вопрос как раз из области гражданского права. Может ли сын считаться устраненным от отцовского наследства, если отец не поименовал его в завещании ни как наследника, ни как лишенного наследства? А разбиравшееся у Центумвиров дело между Марцеллами и патрицианскими Клавдиями о наследстве сына одного отпущенника, на котором Марцеллы притязали по праву семейного родства, а патрицианские Клавдии по праву родового. Разве в этой тяжбе не пришлось ораторам говорить обо всем семейном и родовом праве? А другой спор, решавшийся, как мы слышали, также в суде от спор по делу об одном изгнаннике, удалившемся в Рим, где он имел изгнанническое право проживать под чьим нибудь условным покровительством и там умершим без завещания разве по поводу этой тяжбы защитник не разбирал и не разъяснял перед судом право покровительства как оно не темно и не малоизвестно а недавний случай когда я сам защищал перед выделенным судьей дело гая сергия Араты против самого нашего друга антония разве вся моя защита не опиралась на закон как таковой. Дело в том, что Марк Марии Гратидиан продал о дом и не упомянул при этом в купчей что некоторая часть этого дома допускает лишь условное владение. Я утверждал в своей речи, что если продавец знал об условиях, стесняющих пользование продаваемой собственностью, и не заявил о них, то он обязан возместить все происшедшие от этого убытки. Кстати сказать, Недавно подобную же оплошность допустил мой приятель Марк Букулей, человек, на мой взгляд, не глупый, а на свой даже очень умный, и при этом не чуждый знания права. При продаже дома Луцию Фуфию он упомянул в вкупчей освещение такое, с каким продано. И вот, как только началась стройка в какой-то части города, которая едва была видна из этого дома, Фуфий сейчас же предъявил иск к Букулею на том основании, что заграждение любой частички неба на каком бы то ни было расстоянии уже означает перемену освещения. Ну а знаменитая тяжба Мания Курия и Марка Капония, разбиравшаяся недавно у цунтумвиров, сколько народа стеклось в суд, с каким напряженным вниманием выслушивались речи, Квинс Цивола, мой ровесник и товарищ по должности, правовед, ученейший из всех знатоков гражданского права, человек редкостного ума и дарования, Оратор с речью Надьева точной и отделанной. Я недаром люблю говорить, что он величайший оратор изо всех правоведов и величайший правовед изо всех ораторов. Квинс Цивола, держась буквы закона, отстаивал силу завещаний и утверждал, что кто назначен наследником после сына, который родится по смерти отца и умрет до вступления в совершеннолетие, тот может быть наследником лишь в том случае» если сын действительно родится по смерти отца и действительно затем умрет. Я же настаивал, что цель завещателя при составлении завещания заключалась просто в том, чтобы в случае отсутствия совершеннолетнего сына Мани и Курий был наследником. Не ссылались ли мы оба в течение всего этого дела и на авторитет толкователей, и на пример исходных случаев, и на виды завещательных формул? не находились ли мы оба в самых недрах гражданского права. Я оставляю в стороне другие примеры крупных тяжб. Они бесчисленны. Но ведь нередко бывают даже и такие случаи, когда судебным порядком решается дело о наших гражданских правах. Так было, например, с Гаем Манцином, человеком достойным и знатным, и вдобавок бывшим консулом. Вследствие общего негодования, возбужденного Нумандийским договором, Священный посол по определению Сената выдал его нумантийцам, а они его не приняли. Возвратившись домой, Монцин счел себя вправе явиться в Сенат. Но народный трибун Публи Рутилий, сын Марка, велел его вывести, заявив, что он уже не гражданин. «Так ведется истори», — говорил он. «Кто продан в рабство своим отцом или народом, или выдан при посредстве священного посла, тот не может вступить по возвращении в свои прежние права. Можно ли отыскать среди всех гражданских дел более важный предмет тяжбы или спора, чем общественное положение, гражданство, свобода, словом, само существование бывшего консула? Тем более, что при этом дело шло не о каком-нибудь преступлении, от которого он мог бы отпереться, но о положении его по общему гражданскому праву. Другой подобный вопрос, но касающийся лица степенью ниже, был возбужден у наших предков, а именно, если кто-нибудь из союзного нам народа находился у нас в рабстве и потом освободился, то по возвращении домой вступает ли он в свои прежние права и теряет ли здешнее гражданство? А свобода? Важнее ее не может быть предмета предсудом А между тем, разве не может возникнуть спор о гражданском праве по такому вопросу? с какого времени становится свободным тот, чье имя по желанию господина было внесено в гражданские списки, тотчас же или по совершении цензорами заключительного священнодействия, о происшествии, случившееся на памяти наших родителей с одним отцом семейства, прибывшим из Испании в Рим. Оставив свою беременную жену в провинции, он женился в Риме на другой, но первый не послал отказа. Он умер без завещания. А между тем, от обеих родилось по сыну. Разве спор здесь шел о безделице? Решался вопрос о гражданстве двух лиц. Во-первых, сына, рожденного от второй жены, и, во-вторых, его матери. Если бы суд решил, что развод с первой женой мог состояться только по установленному заявлению, а не просто в силу нового брака, то вторая была бы признана наложницей. Итак, когда человек, не имеющий понятия об этих и им подобных у законениях своего родного государства, Асанья стоит гордо, с довольным и самоуверенным лицом, поглядывая по сторонам, разгуливает по всему форуму с толпой приспешников и великодушно предлагает клиентам защиту, друзьям помощь и чуть ли не всем гражданам вместе свет своего ума и поучения, можно ли не счесть это величайшим для оратора позором?